Глава десятая. Мир, где есть душа такая. Записка выпала у меня из рук. Робин поднял ее, прочел вслух, и в комнате воцарилось молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием Нэнси. «Рехнуться можно», — выдохнула Молли, и я был с ней полностью согласен. Лиам опрометью бросился к двери в коридор, но Молли догнала его и яростно дернула обратно. «Ты не слышал? Нельзя выходить!» «Ей надо помочь!» — вскрикнул Лем. Губы у него прыгали, глаза стекленели от ужаса. «Вы знаете, чем ее отравили? Вот и мы нет!» — процедила Молли, продолжая удерживать его на месте. «Думаю, надо делать, как велено в письме. Мистер Гленгол сейчас все быстро решит». «Джон, сейчас половина первого. У вас полчаса. Вы уже кого-то подозреваете?» — азартно спросил Робин и полез за своей книжкой. От всех этих криков барон проснулся и испуганно уставился на дочь. «Нэнси, что ты... что?» — выдохнул он, протягивая к ней руки. Я сжал виски. Как глупо. Если убийца хотел отравить Нэнси, он мог сделать это куда незаметнее, но письмо. Он словно хочет, чтобы его поймали, но зачем? И почему обращается именно ко мне? Дважды пытался убить, а теперь решил дать мне шанс? Глупо, глупо. Я глядел всех присутствующих новым взглядом. Убийца был прямо передо мной, но совершенно ничем себя не выдавал. Все выглядели искренне потрясенными. Я зашипел от досады. Всегда считал себя знатоком лжи, но мне еще не приходилось иметь дело с лжецом высшего класса. «Как в романах», — пробормотал я. «Никто не пишет романов про убийства, но если бы писали, там точно было бы что-то подобное. Записки, противоядия...» «Так-так, продолжайте!» Робин выжидающе уставился на меня, занеся над бумагой перо. Походная чернильница опасно пошатываясь, стояла у него на колени. Молли все еще удерживала бьющегося лема. И именно это, как ни странно, привело меня в чувство Женщины оказались полны сюрпризов. Молли сильна, как молотобоец, а Нэнси умна почти, как я, ведь ее план сработал, пусть и столь пугающим образом. Но сейчас эта потрясающая девушка хрипит и кашляет, изо рта льется слюна, и если я не найду верное решение, этот блестящий ум погибнет. Спасать дам... «Вот она, главная задача джентльмена». «Так», — решительно начал я, — «давайте все успокоимся». «Успокоимся!» — прорычал Лиэм. Барон удивленно оглядывал нашу пеструю компанию, моргая, как испуганный ребенок. Мур замер, как статуя. Я обвел всех уверенным взглядом, который с учетом моей накренившейся головы вряд ли мог кого-нибудь впечатлить, и продолжил. Детектив Мур, помните, вы сказали мне, что мир расследования полон обмана, и солгать может кто угодно? Вы были правы, Элизабет и других женщин убил кто-то из нас. Страх во мне, с каждой секундой уступал место охотничьему азарту. Убийца все методично спланировал, а то, что все это выглядит как игра, вполне в его духе. Наверное, понимая, что я вот-вот обо всем догадаюсь, Он решил сделать последний ход. Прямо у меня под носом наказать Нэнси за смерть Виконта. Такого игрока нельзя было недооценивать. Лгать умеет каждый, но кто врет прямо сейчас? В оцарившуюся тишину нарушал только хрип бедной дочери Барона. И я произнес, кто-то отравил чайми с Нэнси, причем только ее чашку. Робин, Молли, Барон и детектив тоже пили. И с ними все в порядке, вовсе не пил из этого чайника только Лием. «И вы сами!» — крикнул Лием. Я холодно глянул на него, остальные были скорее растерянны, но Лием прямо задыхался от ярости и отчаяния. Что это? Беспокойство за любимую или признак вины? «Ни пить, не есть я не могу». И со спокойствием, которого сам от себя не ожидал, я признался — «Для этого я слишком мертв». «Я это чувствовал», — прошептал барон, завороженно глядя на меня. «Вы можете поговорить с моей Элизабет, передать ей, как я ее люблю?» «Увы, барон, не могу, но, поверьте, я на вашей стороне, и единственное, что мне нужно, это правда. Кто убил Элизабет и моего друга кирана и Глорию и не меньше пяти других женщин? Кто отравил Нэнси?» Говоря это, я переводил взгляд с одного лица на другое, но никто ничем себя не выдал. Вот с последней и начнем. Рядом с ней сидели Робин, Молли и ее отец. Лем ходил по комнате, так что у него тоже была возможность отравить Нэнси. «Заткнись! Убью!» — не унимался Лем. Спокойствие и выдержка явно не относились к его сильным сторонам. Я порадовался, что у меня есть Молли. Если бы она его не держала, Лем доломал бы меня окончательно. Вне подозрений только я и детектив. Мы не подходили к чайному столу, — продолжил я, решив не обращать на Лема внимания. Чай принес Лем, — воодушевленно пробормотал Робин. Он мог отравить чашку еще до того, как поставил ее на стол. Лем в ответ нечленораздельно зарычал. А я снова подобрал записку, которую Робин бросил на стол, и подал ее барону. «Вы не узнаете почерк?» Тот затряс головой, перепуганно глядя на меня. «Да я вообще писать не умею!» заорал лем «Ну, это по твоим словам, хотя, признаю, ты не выглядишь как человек, способный на такое изощренное злодейство». Тут лем наконец собрался с силами и оттолкнул Молли. Я напрягся... Но он бросился прямиком к Нэнси, обнял ее и так замер. Барон рядом шокированно заскрипел «Может, экономка?» — азартно предположил Робин. «Почему мы про нее не подумали? Она могла отравить чай еще на кухне». «Нет-нет, все не то», — забормотал я. «Мой друг Киран знал убийцу, называл его учитель. Это точно был мужчина». «Одна попытка, одно имя». Я беспомощно глянул на часы. Из пятнадцати минут прошло уже шесть. Я встретился взглядом с перепуганной Нэнси. Но что же делать? Противоядие. Оно должно быть у преступника с собой, осенило меня. Я подошел к Муру. Вот единственный, кому я мог доверять. Единственный, кто не подходил к чайным чашкам. Вы сильный и вы полицейский. Обыщите всех. «Что?» — растерялся он. Мне снова показалось, что он болен, дышит с трудом, взгляд тусклый. На секунду у меня возникло глупейшее предположение. А вдруг он такой же мертвец, как я? Но, вспомнив, как он высосал фляжку виски в участке, я выбросил эту идею из головы. «Ну же, Джон, сосредоточься!» Бен точно раскрыл бы это дело. С чего бы он начал? «В моральных вопросах Бенджамину Гленголу доверять нельзя». Но чувства мне сейчас и не помогут, только ясный разум. «Обыщите Лиама», — тихо сказал я, чтобы этот буян не услышал. «Мне с ним не справиться». Мур поколебался, но все же исполнил мое указание. Произошла короткая стычка, в процессе которой лема оторвали от Нэнси, подняли на ноги и ощупали. «Ничего нет», — Мур беспомощно смотрел на Нэнси. Я взглядом показал ему на барона, но мурмотнул головой. Ему неловко было так поступать с беднягой, и я решил действовать сам. Все-таки я граф, и осмотр мною — это не так унизительно, как полицейский обыск. Я забормотал извинения и слабыми пальцами своей одинокой руки прощупал все карманы барона. Тот не сопротивлялся, тихо сгорбившись в кресле. В карманах было пусто. Мур тем временем повернулся к Робину, и тот угрожающе оскалился. «Только попробуйте меня тронуть! Нам не до сантиментов!» — отрезал я. «Мы отсюда не выйдем, пока все не выясним! Нет у меня никакого противоядия! Вы что, не видите? Это все какая-то игра! Кто-то за нас нас водит!» — забормотал Робин, отступая. Я впервые увидел его испуганным. Мур продолжал на него надвигаться, и я внезапно кое-что понял. «Газета!» — прошептал я и захромал к Молли, которая уже собиралась броситься Робину на выручку. «Молли, газета!» «Я все думал, откуда убийца мог знать о преступлениях убитых женщин!» «Из газеты!» «И что?» — рассеянно спросила Молли, продолжая следить за детективом, как коршун, чтобы он ненароком не обидел ее драгоценного Робина. «А кто работает в газете уже три года?» Может, он сам и писал заметки про смерть тех женщин. Робину не давали писать статьи самому до сегодняшнего утра. и с чего же мы это взяли? С того, что он сказал. Он! Лгать каждый может. Я передвинулся так, чтобы отгородить Молли от Робина. Времени мало, а у меня нет больше вариантов. Это он. Умный, хитрый, любопытный. Работает в газете, в курсе всех городских новостей. А помнишь, как мы вообще на него вышли? Он был на месте преступления, Молли. Где Киран познакомился со своим так называемым учителем на месте преступления? О, я отлично представляю себе, как Робин выдает себя за частного сыщика, чтобы запудрить Кирану мозги и... «Не убивал он Кирана!» — взвизгнула Молли. «Ой, ну конечно ты его защищаешь! То, что у него смазливое лицо, не значит, что он не убийца!» «Слушайте!» — Молли схватила меня за обе руки. Мы с вами опять, как на земляничном празднике, спорим, пока нас обводят вокруг пальца. И тогда я ведь права оказалась. Вы заупрямились, и Элизабет погибла. Давайте в этот раз вместе подумаем, умоляю, найдите кандидата получше, чем Робин. Когда мы с вами заодно, мы горы можем свернуть. Говорю вам, это не Робин». «Кто еще это может быть?» – прошепел я. «Кто потащился с нами в дом барона, чтобы быть в центре событий?» «Кто слышал, как я говорил с Глорией? Он подходит!» «Слушайте, мистер, я первая согласилась бы с вами, но когда до истины добираешься, должно быть такое чувство...» «Бам!» — она щелкнула пальцами. «Как будто все сошлось, и другой разгадки быть не может!» «Но сами вспомните, убийца пытался обвинить во всем Каллахана, а Робин по калахану с ума сходит!» «Говорит, его промышленный гений мог бы Ирландию спасти!» «Ох, какой веский аргумент!» И кто же, по-твоему, виноват? Понятия не имею. Вот и давайте обсудим, как партнер... Джон! Но я уже не слушал. У меня не было ни малейшего сомнения, что я прав, а Молли просто дружка защищает. Я глядел комнату. Картина была та еще. Робина никто не поддержал, и теперь они сцепились с Муром. Кто-то из них кого-то повалил, и они возились на ковре, рыча и пытаясь выкрутить друг другу руки. Мы смолли ругались, воющий от страха Лием обнимал Нэнси, та жутко сипела, барон потерянно таращился в пространство, а на часах оставалось всего одна минута до обозначенного убийцей времени. Я еще раз обвел взглядом поле боя, и все варианты для меня окончательно свелись к одному. С чего еще Робину так бешено защищать свои карманы? За чернильницу беспокоиться? «Это Робин!» — крикнул я и тут же закашлялся. Часы мягко брякнули, без четверти час. «Вот оно имя! Робин О'Брайен!» Мур отпрянул, резко прервав попытки ощупать Робина, и удивленно уставился на него. Тот лежал на ковре, красный, встрепанный, воротник сбился. Я бесстрашно подошел к нему и протянул руку. «Я знаю, что это ты!» «Давай сюда, противоядие, раз обещал». «Нет у меня его», — процедил Робин. «Ты ошибаешься, Джон, говорю же тебе». Он выглядел искренне напуганным, смущенным и злым. Мур тоже был красный, какой-то сбитый с толку, приподнялся на локте и хрипло подтвердил. «У него в карманах ничего нет». «Не может быть», — упрямо повторил я и потянулся к Робину здоровой рукой. Тот отпрянул, злобно глядя на меня, и трясущимися руками вывернул все свои карманы в брюках, сюртуке, жилете. «Доволен, тупица!» — прошипел он. «Это не я! Говорю же!» Молли кинулась к Робину и помогла ему встать, бросая на меня короткие осуждающие взгляды. Нэнси лежала в объятиях Лема, как бледная раненая птичка. Я ошарашенно замер. Сейчас из-за моего самомнения погибнет еще одна женщина. Нет, только не это Глупая игра, — прошептал я, не в силах принять поражение. Кто бы ее не затеял, отзовитесь. Вы выиграли, я это признаю. А теперь прошу, спасите ей жизнь. Но убийца, похоже, собирался действовать согласно правилам, которые сам же установил. Я промахнулся, и в ответ никто не потянулся отдать мне противоядие. Приволакивая ногу, я подошел к Нэнси, которую обнимал безутешный Лем. Та приоткрыла глаза и мутным взглядом посмотрела на меня. — Граф, — прошелестела она, — вы его нашли? Я дернул головой и склонился к ней, в отчаянии решив прибегнуть к помощи той, кого считал здесь самым умным человеком, не беря в расчет меня самого, конечно, хотя последнее утверждение я сейчас готов был поставить под сомнение. «Мисс, кто здесь может желать вам зла?» «Ее он спрашивает, а меня не слушает. Ну, конечно!» — сердито прошептала Молли. Я и ухом не повел, пытаясь расслышать за хрипами Нэнси, что то пытается сказать. «Не знаю, но не хочу пока...» «Встретиться с Лиззи не хочу. Вы точно всех обыскали?» Я замер. «Нэнси, вы умница. Был человек, карманы которого никто не проверил. Вообразить его виновным было невозможно, и все же...» «Детектив Мур», — выпрямился я, — «что у вас в карманах?» Тот туманно посмотрел на меня. Похоже, сердечный приступ был все-таки недалеко, и я впервые подумал, может, мой жуткий вид ни при чем? «Карманы», — терпеливо повторил я, — «выверните, пожалуйста». Мур пожал плечами и вывернул карманы сюртука. Из одного на ковер выпал изящный флакон, такой маленький, что его легко было спрятать в кулаке. «О!» — выдохнул Мур, — но не сделал ни одной попытки поднять флакон, словно уже и забыл, что положил его туда. Мы с Молли медленно повернулись друг к другу. «Может, это какое-то лекарство?» — сказала она. «Это легко проверить». Я попытался наклониться, чтобы поднять флакон, но сгибаться мне теперь было трудно, и Молли подхватила его вместо меня, сама подошла к Нэнси и протянула самым недружелюбным видом. К Нэнси она, похоже, испытывала примерно те же чувства, что и я к Робину, предвзятую враждебность. Лиам схватил флакон, открыл и прижал к губам Нэнси. Та сделала пару глотков и с хрипом вдохнула. Лиам выронил флакон на ковер и страстно взял Нэнси за плечи. «Дорогая, дорогая, как ты?» Взгляд у Нэнси прояснился, хрипы стали тише. Она растерянно уставилась на меня помогло выдохнула она и потерла грудь помогло я я нэнси закрыла лицо руками и сгорбилась я так испугалась я не хочу не хочу как лизия я лиям прижал ее к себе и какое то время тишину нарушал только ее отчаянный плач убедившись что она в порядке я недоверчиво повернулся к муру это вы Тот в ответ смотрел на меня ничего не выражающим взглядом. Мне стало тоскливо. Думая о том, что у преступника средний рост и телосложение, я примерил это описание на всех, кроме него. Не только ярлык «слуга» превращает тебя в невидимку, полицейский тоже. Ярлыки, которые легко прочитать, скрывают от нас то, что таится глубже. Так вот кто был главным невидимкой». Я вспомнил, как он сказал нам с Молли «Настоящий сыщик никому не верит, мир расследования полон лжи и обмана». А вот какую мудрость от своего учителя особенно любил Киран. Правду о себе никто не пишет огромными буквами. Ее всегда прячут, такова людская натура. А настоящий сыщик — это тот, кто умеет отыскать ее, несмотря ни на что. И в конце концов, кто смог бы изобразить частного сыщика лучше, чем детектив полиции? «Вы их всех убили», — выдохнул я. «Но... зачем?» Мур криво неприятно усмехнулся. «Да просто женщин ненавижу, особенно блондинок. Что, этого недостаточно?» «Странно». Я думал, что буду так счастлив, когда разоблачу убийцу, но вот он здесь, даже признался, да и Нэнси спасена, а я... Должно быть такое чувство, бам, и все сошлось, — сказала Молли, и, похоже, была права. А мне было просто грустно. Мне нравился Мур. Все это время я представлял убийцу чудовищем, и сейчас невольно был разочарован. В комнате было тихо. Мур убежать не пытался, стоял совершенно неподвижно. «Зачем вы это подстроили? Яд, записка. Меня это забавляло». И тут я кое-что вспомнил. Бумаги, лежавшие у него на столе в участке. Мне тогда было любопытно, я заглянул в них и... Я поднял со стола записку и заглянул в нее снова. «Почерк не ваш». Мур утомленно взглянул на меня. «Я его изменил. Не глупец же я, верно? Слушайте, давайте уже покончим со всем этим. Я устал». «Лем, отведи меня в мою комнату, мне надо прилечь», — прошелестела Нэнси. «Прости, дорогая, я скоро вернусь», — выдохнул Лем и умчался, напоследок расцеловав ей руки. Нэнси застонала и прилегла там же, где сидела, забыв о приличиях вытянула ноги на диване. Ей, похоже, стало так плохо, что разбираться в мотивах детектива Мура не было сил. Но я жаждал их понять. У любого убийства есть причина, странная, безумная, и все же она есть. Вы, конечно, лучше всех знали, что эти женщины в чем-то виновны. Но зачем их убивать? Сами сказали, у полиции и так власть справедливости. «Не могли наказать этих женщин законными способами? Недостаточно было доказательств? акиран Вы его встретили на месте преступления. Униформу вы не носите, так что очень удобно было сказать, что вы расследуете это дело как частное лицо, а не как полицейский. Так?» «Так», — неожиданно ответил Мур, до этого хранивший молчание. «Зачем вы его убили?» Он много о вас говорил, но у меня не было ощущения, будто он вас в чем-то подозревал. Губы у меня скривились от неприязни. Решили действовать на опережение? Мур тоже скривился. На его лице мелькнуло какое-то болезненное, настоящее чувство. Я с удивлением понял, кажется, смерть Кирана задела его больше, чем убийство виновных блондинок». «После его смерти убийства прекратились на целых восемь месяцев», — выдохнул я. «А вы вправду переживали, да?» «Да», — кратко ответил Мур. «Мы закончили?» «Я только начал», — прошипел я, внезапно разозлившись. «Он выглядел таким отстраненным, бесстрастным, что у меня никак не получалось почувствовать триумф. «Зачем вы дали себя поймать? Вы больны, да?» «Умираете? Сердце шалит? Решили грехи перед смертью искупить? Или это какая-то очередная ваша игра?» Я подошел ближе. «И как вы отравили чай, не подходя к нему?» Мур вдруг бледно-криво усмехнулся. «Вы такой упрямый и въедливый, Джон!» Негромко сказал он. «Прямо как Киран. Но душу я вам изливать не собираюсь. Все кончено. Что вам еще нужно?» «Правда, во всех деталях!» «Правда, вещь хрупкая. Настоящий сыщик должен бы это знать». Он собирался прибавить что-то еще, но тут по дому застучали шаги множества ног, и в гостиную влетел Лием. За ним по пятам мчались полицейские. В этот раз, похоже, лиам преодолел путь до подножия холма еще быстрее, чем тогда, когда тащил в участок меня. Я представил, как он примчался туда и начал голосить, что детектив Мур — убийца. На лицах четверых задыхающихся от бега констеблей и знакомого мне толстяка детектива было написано, что они в это не верят, но из любопытства примчались на предельной скорости. Мур нахмурился и отвел глаза. «Вот он! Мы все видели! Он пытался отравить мою... мою... хозяйку!» — зачистил Лием. «Забирайте его! Я не хочу, чтобы он около нее околачивался!» «Детектив, этот малый бредит!» — фыркнул детектив Толстяк. «Может, нам его забрать?» «Он не бредит. Я убил семь женщин, включая Элизабет диксби и Глорию Бирн, а также Кирана Малоуна». Констебли переглянулись. «А пойдемте-ка на воздух», — предложил детектив. «Подышите, отдохнете и все нам расскажете. Вы уже второй день сам не свой». Толстяк взял Мура под руку и повел на улицу. «Я прослежу, чтобы он не сбежал и не вернулся!» Огрызнулся Лием, и прежде чем Нэнси успела его остановить, бросился за ними. «Мне немедленно нужно лечь в постель», — прошелестела Нэнси, глядя ему вслед. «Кто-нибудь отведите меня!» «Ладно уж, провожу вас!» — смилостивилась Молли, хотя я видел, что ей не терпится обсудить произошедшее. «Поднимайтесь!» Нэнси не нетвердо встала и Молли ее увела. Я взглянул на барона. Тот уже давным-давно не произносил ни слова и продолжал испуганно таращиться перед собой. Робин тоже стоял, как громом пораженный, и даже ничего не записывал. «Погодите-ка!» — выдохнул я и бросился на улицу вслед за полицейскими. Ну, говоря «бросился», я имею в виду, захромал так быстро, как только мог. Мур сидел на ступеньке дома, окруженный полицейскими. Те нервно курили какие-то самокрутки. Лем громко просил всех уйти отсюда подальше, чтобы не портить репутацию дома в глазах прохожих, но его никто не слушал. «Как вас узнала Глория? Служанка?» — без предисловий спросил я у Мура. «Видимо, она тут работала еще когда я...» Мур виновато дернул головой. «Помните дело Виконта? Вот в тот раз. Судя по всему, я и запомнился, вот и узнала на площади». «Видимо», — повторил я. «Слова — могущественное оружие, им нужно распоряжаться со всей осторожностью. Судя по всему. То есть, шантажируя вас, она даже не сказала, откуда вообще знает ваше лицо» и мгновенно узнала вас в толпе на площади, при том, что два года не видела. «Господа, давайте в участке поговорим, этот человек мне надоел!» — рассердился Мур и встал. Констебли покорно потянулись за ним к воротам, с опаской поглядывая на меня. Все они живо помнили, как этот переломанный уродец явился к ним в участок, и я решил этим воспользоваться. «Никуда не уходите!» — я перегородил им всем путь. «Вы все уже, наверное, поняли, я живой мертвец. Уже очень скоро я стану просто мертвецом. И если не хотите, чтобы я наплел всяких гадостей вашим родичам на том свете, вы никуда отсюда не уйдете, что бы ни говорил арестованный детектив». Полицейские переглянулись, и я возлековал Ирландцы — народ суеверный, и угроза сработала великолепно. Мур собирался бурно возражать, и я посмотрел на него. «Вы учили Кирана, что настоящий сыщик всегда ищет правду, какой бы она ни была. Мы с ним были друзьями, хоть и недолго. Так что не мешайте мне, а? У меня мало времени». Я развернулся и захромал обратно в дом. Флакон с противоядием. Вот что не давало мне покоя. Он сразу привлек мое внимание. Я люблю предметы интерьера. Все эти детали способны сделать такой уютной домашнюю жизнь. И меня не оставляло чувство что я уже где-то видел такой же флакон. В гостиной все было мирно. Барон также неподвижно сидел в кресле, будто превратился в мумию. Робин удобно устроился на диване, где только что чуть не произошло убийство, и, как ни в чем не бывало, строчил в своей драгоценной книжке. Я, скрепя сердце, подошел к Робину. Мне не хотелось просить его об услуге, особенно после того, как я во весь голос обвинил его в убийствах, и все же... Флакон от противоядия все еще валялся на ковре, куда уронил его лем, и так как он уже почти закатился под диван, мне было его никак не достать. «Робин, поднимите его!» — велел я и нехотя прибавил. «Пожалуйста». Тот поднял взгляд, не отрываясь от своего занятия. «А больше вам ничего не надо?» «Слушайте, я прошу прощения. Это не вы, а я был предвзят. Поднимите флакон, я согнуться не могу». Робин хмуро глянул на меня, но любопытство все же победило обиду, и он поднял флакон с пола. «Откройте и понюхайте», — велел я, — «и расскажите». Робин послушался, с подозрением глядя на меня. «Приятный запах лимона», — буркнул он. «Чем вам еще помочь? Может, остатки выпить?» Он поболтал флаконом, на дне оставалось еще несколько капель. Я обрадовался. «Да, пожалуйста». «Серьезно?» Но я продолжал умоляюще смотреть на него, и Робин вздохнул. «Ладно уж, придумаю, как использовать это для статьи». Он глотнул остаток и удивленно хмыкнул. «Хм, на вкус как вода, немного пахнет лимоном, но...» Но я его уже не слушал. На предельной для себя скорости шел наверх. Где комната Нэнси, я знал, и сразу направился туда, на этот раз по парадной лестнице. Ступеньки давались мне с трудом, но меня гнало вперед чувство беды, проигрыша и разочарования в себе самом. Я влетел в спальню Нэнси. Ну ладно, ладно, зашел, прихрамывая. Нэнси лежала на кровати, держа Молли за руку, Таня терпеливо протирала ее лицо мокрым полотенцем, видимо, ждала, когда же ей, наконец, разрешат уйти. «А вы, мисс, любите, когда вам достается все внимание?» — сказал я. Нэнси повернула ко мне голову. «О чем вы?» — слабым голосом спросила она. Я молчал, глядя на прекрасную бледную принцессу, которую все мы пытались спасти. Вот только спасаться нужно было от неё